Икмечей, кряхтя, поднялся с лавки, побрёл к двери, потирая тыльной стороной ладони поясницу. В жердевом тебане, небольшая загородка из жердей перед дверью жилища, где помещались на ночь собаки, сидел на корточках гонец, который принёс весть о поражении князя Малдана и теперь ждал решения Икмечей. "Передай старейшинам, чтобы вышли на берег с подарками, говорил Егмычей, почтительно склонившемуся к гонцу. Пусть доголовые старцы скажут русским воеводам, что князь Егмычей не хочет войны. Пусть воеводы возьмут ясак и вернут пленных князей. Пусть посол его придёт в дом больших собраний, я сам буду говорить с ним. Гонцу бежал Екмучей долго смотрел ему вслед сквозь жерди тибан. Молодой воин, быстрый воин. Не пройдёт и двух варок, как старейшины будут оповещены о воле князя. Остики определяли расстояние и временем необходимым для варки пищи: 3 варки, 5 варок. Во ступеньком, вырезанном в земле, екмучей поднялся и жилище, привычно похозяйски огляделся. Перестёная крыша заглублённого в землю дома оказалась вровень с его глазами, над крышей покачивались лохматые еловые лапы. Хорошо, когда спину уже лищя прикрывает могучие толщи леса. И щедрая зелень поляны, полога спускавшийся козел по другую сторону дома это тоже хорошо. Тяжккая надёжность леса и светлый водный простор. Такой представлялась их мочею вся земля его юрта. И в подземном царстве тоже будут, наверное, лес и вода. Большими серыми рыбинами приткнулись к берегу остроноса и лодки хопы. Костер дымится, пахнет от него дымком и рыбным варевом. Воины в кожаных панцирях сидят кружком. Копья воткнули древками в землю, а на остриях прозрачные стрягозины и крылья. как трепещущие блики солнечных лучей. Хорошо. Ребятишки в штанах из кольской кожи на лима играют с лисятами. Чернобурых лисят по обычью обского народа привязывали верёвками к колышком и откармливали всё лето, чтобы потом убить ишить из шкурки шапку каждому мальчику из своего лесёнка. Как кто ухаживал за взвёрёнышем, такой и будет шапка. а люди будут сравнивать, чья шапка лучше. Нет горше позора для мальчика, чем ходить в шапке с залысинами, с жидким неровным мехом, и отцу будет стыдно, и деду. Но Якмычей знал, что ему-то стыдиться не придется. Внуки росли здоровыми, послушными, старательными. Хорошо, когда у человека много внуков, которыми можно гордиться». Женщины сидят на песке возле самой воды, плостают рыбу широкими ножами. Як мечей залюбовался, как ловко и быстро они швыряют рыбину на доску, одним округлым движением вспарывают брюхо, отсекают кишки и бросают в котёл с кипящей водой вытапливать рыбий жир. В другом котле поменьше, где варился клей, тяжело поворачивались рыбьи пузыри. клеей из рыбьих пузырей дорого ценился, его покупали даже татары. Очищенную рыбу женщина надрезали вдоль хребта, распластывали как большую лепёшку, делали несколько неглубоких поперечных надрезов и передавали девочкам, которые выносили её на помост, на ром вялить над огнём. На плетёнке и на роме уже светлели длинные рядочки разделанной рыбы. Сколько у него внучек их мучений не знал. По обычаю называ их всех одинаково име баба, маленькая женщина. Собственные имена от девушки получит, когда придёт время выдавать их замуж, а пока име бабы учились хозяйничать, помогали взрослым женщинам готовить и задовлять в прок пищу, шить одежду, плести скопивных волокон рыболовные сети. Пожилые женщины присели в тени у стены дома, здесь их почётное место, матереи многочисленного семейства, хранительницы домашнего очага и искусных мастериц. Женщины разминают в ладонях полосы ровдуги на зимние сапоги, сучат нитки из оленьих жил, вышивают красной и синей шерстью подол рубах, мелькают смуглые руки, украшенные татуировкой.